Вопрос ставился ясно и грубо – Колупаев или Тимошенко? И в зависимости от всей старой психологии, выработанной десятками лет предреволюционного времени, ответ был ясен для каждой из сторон. Ввиду полного расхождения особого совещания, вопрос был сдан в согласительную комиссию под председательством Носовича и вышел из нее в виде компромиссного решения. Куриальная система отвергалась, но вводился цензу платы минимальной ставки земских сборов. Опасаясь, что введением прямого подушного обложения земство может расширить выборное право до всеобщности, правые категорически отклонили компромисс. В середине августа... Я сделал попытку примирить непримиримое и назначил заседание под своим председательством, предоставив обеим сторонам пригласить на него сторонних лиц по их усмотрению. На этом заседании правое крыло было значительно усилено кривошейным, всецело поддерживавшим куриальную систему». С проведением аграрной реформы Россия делает прыжок с пятого этажа на мостовую. Надо подослать соломы, чтобы не разбилось. Ревошейн коснулся и общего направления нашей политики, считая ее левый уклон и непровозглашение в свое время единственно спасительных лозунгов чеватыми опасными последствиями. Я ответил более резко, чем полагалось для официального заседания, что весною 1918 года производилось сильное давление с целью провозглашения этих лозунгов. И если бы это было сделано тогда, то мы давно уже были бы побеждены, а я не имел бы возможности беседовать с Кривошейным в Ростове о государственном устройстве России». Соглашение не состоялось. Споры продолжались, я разрешил их, к сожалению, слишком поздно, утвердив закон в духе постановления комиссии Носовича. Ни Колупаев, ни Тимошенко, а не кто третий, чей облик не отразился еще ясно, взерцали бытия. С апреля шли работы по составлению двух важнейших социальных законопроектов. Комиссия Федорова к июлю разработала ряд либеральных законопроектов о профессиональных союзах, рабочих комитетах, об органах охраны труда, о восьмичасовом рабочем дне, о примирительных камерах и страховании рабочих. В конце августа в Ростове было созвано совещание с участием представителей от промышленников и рабочих для рассмотрения этих законопроектов. Рабочая делегация тотчас после открытия заседания пожелала огласить резолюцию Южного Совета Профессиональных Союзов. Организации, всецело захваченной социал-демократами-меньшевиками, отошедшими временно от чисто политической работы, и перенесшими ее в область профессионального движения. Резолюция гласила, лишь при режиме демократической республики, лишь при последовательном проведении принципа всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для рабочего класса и его организаций, открывается возможность успешной борьбы как за ближайшие, так и за конечные цели рабочего движения, и создаются условия действительной охраны интересов трудящихся и защиты государственной властью интересов большинства населения. Исходя из этих положений, рабочая делегация считает совершенно безнадежной всякую попытку сколько-нибудь удовлетворительно Разрешить сложные вопросы социального законодательства в обстановке беспрерывной гражданской войны и полного отсутствия законодательных учреждений, признанных свободной волей населения.